Вильнюс, октябрь 2020 Дана слышит, как открывается дверь, поворачивается, подпрыгивает, как школьница, воздевает руки к расписанному причудливыми рыбами потолку и торжествующе восклицает «Ага!» На пороге стоит Юрати, как всегда беспредельно мрачно. Но это вовсе не означает, будто она намерена пристрелить всех присутствующих, а потом долго с наслаждением пинать ногами их безжизненные тела. Просто лицо от природы такое. Бич-фейс. фейс Рестинг-бич-фейс. Синдром стервозного лица. Особенности мимики, когда в состоянии расслабленности лицо выражает злобу, презрение, раздражение. Юратия выглядит здоровенной плечистой валькирией, хотя она среднего роста и среднего же сложения, но это становится ясно только когда кто-нибудь для сравнения окажется рядом с ней. Юратия – красавица, пока смотришь в ее бледно-синие, как февральское небо глаза, но оказывается обычной скуластой теткой с внушительным носом, когда переводит взгляд. В своем неизменно белоснежном спортивном костюме, словно бы созданном для кросса по пересеченной облачной местности вокруг райских врат, Юрате похожа одновременно на ангела и начальницу женской колонии. При этом ангел там явно мщение. Зато начальница — нормальная тетка. Вполне можно с ней дело иметь. Не вполне можно, а одно удовольствие, требует вставить Дана. Ладно, вставляю. Хозяйка всегда права значит, точно получатся мои пирожки. Вот о чем первым делом думает Дана, увидев Юратя. Вот это ты, дорогая, вовремя к нам зашла. Юратя не просто хорошая гостья, которой все в крепости рады, а еще и примета, если она пришла, значит, будет удачный день. Дане и так-то грех жаловаться, у нее все легко, но когда в крепость заходит Юратя, получается даже то, что теоретически получиться никак не могло. У присутствующих внезапно улаживаются проблемы, которые они как раз собирались здесь скорбно залить или просто проходит насморк, включая хронический гайморит. В карманах обнаруживаются потерянные ключи, к порогу, виновато потрясаю, купюрами стекаются давние должники, а вышедшие из строя приборы исправляются сами, не дожидаясь вызова специалиста, который не факт, что починят, но три шкуры точно сдерет. Причем, Юрати, для этого ничего специально делать не надо. Можно даже не заказывать выпивку и не класть потом в кружку деньги. Достаточно на минутку зайти, поздороваться и дальше бежать по своим делам. Впрочем, деньги Юрати оставляет всегда. Даже если пьет только кофе из термоса, который с собой принесла. Так довольно часто случается, потому что люди считают, Юрати вообще ничего не умеют сделать нормально. И вы, мои дорогие, при всем уважении, тоже почти ни черта. Ну кто так мешает коктейли? Вы вообще слышали про колотый лед? И какой адский демон подучил вас пихать в глинтвейн чуть ли не полкило имбиря? Ну ладно, хрен с вами. Мы любим вас не за это. Мне надо, чтобы вы процветали. Даже не вздумайте закрываться. Я плачу вам за ваше усилие быть. Артур выскакивает из кресла, где сидел, уткнувшись в какую-то книгу из ящика для обмена. Он в последнее время только их и читает. Говорит эти уличные библиотеки натурально Клондайк. Но книга, на этот раз неизвестного автора, без обложки, начала и, кажется, даже конца, забыта, потому что такую прекрасную гостью надо срочно обнять. Юратия вообще-то терпеть не может телячьей нежности. И не телячие, и даже не нежности. Короче, дорогие, держите дистанцию, и будет вам счастье, как бы говорит ее ласковый взгляд. Но Артуру все можно. Это его суперсила. Ему можно все, со всеми, всегда. Вот и сейчас Юрати сама его обнимает, смеется. Да что ж ты такой хороший? Был бы собакой, я бы тебя у Данке украла и домой увела. Намучилась бы, серьезно отвечает Артур. «Меня выгуливать надо, как лайк, часов по шесть, лучше восемь, и гонять в хвост и в гриву, чтобы набегался, а не то весь дом разнесу». вымы там всю посуду и починит проводку», — ябедничает Арунас по прозвищу Три Шакала. «Пустил я его однажды в гости. Кошмарный тип». Арунос два года назад овдовел, дети давно разъехались, Сын в Ирландии, дочка в Америке, и в хорошие времена не наездишься. А сейчас граница закрыта и рейсов практически нет. Ну, в общем, понятно, что Дана с Артуром по мере сил старика опекают. Затем и нужны отставным преподавателям философии любимые бывшие ученики. Ужас, да. Евроти отпускает Артура и смотрит на Дану таким характерным тяжелым взглядом, который у нее считается полным любви. Я вам кофе купила, но с этим проблемы. Слишком хорош, чтобы вам балбесам доверить. Испортите. Сама сварю. Если Юрати сказала сама, ничего не поделаешь. Придется пустить к плите. То есть пускать или нет, так вопрос вообще не стоит. Пройдет и не спросят. Выбор такой. Или очень обрадоваться ее предложению, или обрадоваться, но не очень, когда, к примеру, плита срочно нужна самой. «Но сегодня Дане плита не нужна. Слишком теплый день для Глинтвейна, а больше она варить ничего не станет. Хоть стреляй». Как-то раз они устроили в крепости супную вечеринку. Думали, это будет легко. Здоровенная кастрюля заранее сваренного бульона, куча заправок, четыре рецепта. Вам чего? Гости были в восторге, но Дана с Артуром так упахались, что ближе к полуночи почти всерьез захотели прикрыть свою богадельню нахрен. Поэтому больше не повторяли». «У нас бар, если вы не заметили». Непреклонно отвечают они на просьбы любителей супа. «Здесь надо не жрать, а горькую пить». «А что это будет?» — спрашивает Юратя, глядя на доску, где лежит тесто для пиццы, покупное из Лидла. Дана не станет месить тесто сама. «Это будет моя попытка вернуться в прошлое», — отвечает Дана. «Номер один. В жизни не возвращалось в прошлое при помощи теста». Восхищенно вздыхает Юрати. Обскакала ты меня. Молодец. Ты застала те времена, когда ресторан у Ангела еще был дешевой кафешкой? Застала, кивает Юрати. Я очень древняя, как первозданная тьма. Тогда ты, может быть, помнишь, там были удивительные пирожки. Нет, не помню. Я в основном грушевый коньяк там заказывала. Обалденный. Больше нигде ничего подобного не пила. «А что за пирожки?» «Здоровенные, каждый размером с тарелку. Простые, как я не знаю что. Тонкий слой теста, внутри много, очень крупно натертых яблок, то ли совсем без сахара, то ли почти без него, плюс корица. И все. А результат потрясающий. Но есть надо было быстро, пока не остыл. Я туда практически через день ради них ходила. Брала капучино и пирожок, но потом у Ангела сменились хозяева. Взяли нового шефа, объективно хорошего, но он за разу убрал из меню мои пирожки. Я по ним тосковала долгие годы, и вдруг, буквально вчера, до меня дошло, что это по сути были такие закрытые пиццы. яблочные кольцоня Только и всего. Значит, можно попробовать их воспроизвести. Благо тесто для пиццы теперь есть в любом супермаркете, а яблоки под ногами, через дворы за них сейчас не пройти. Проще вообще не бывает. «Удивительно, что до меня только сейчас дошло». «Да ну, нормально», — пожимает плечами Юрати. «Сколько лет, говоришь, прошло? Десять? Пятнадцать? Считай, почти сразу. А могло бы и никогда. Мы же все-таки люди, медленные и тупые. Удивительно, что хотя бы изредка додумываемся до чего-то путного своими маленькими твердыми головами. Чудо Господне как есть». Пока Юратия варит кофе, сразу в двух здоровенных турках, потому что здесь Дана, Артур, три шакала и труп, который забился в угол дивана, что-то сосредоточенно читает в своем телефоне, забыв обо всем. Но когда кофе сварится, сразу же вспомнит, куда он денется. Вернее, куда мы с кофе денемся от него. Короче, вместе с самой Юрати уже пять алчных ртов. А поскольку дело происходит хоть в тайном, но все таки баре, в любой момент нелегкое может принести кого-то еще. Дана кромсает яблоки, а Артур, бросив книжку без конца и начала, ищет корицу. Куда она подевалась, зараза? Была же у нас, была. «Проверь карманы», — не отрываясь от яблок, советует Дана. «Да не штанов». «Когда мы позавчера крюшон с кальвадосом пили, ты пришел замерзший, как цуцик, поэтому куртку не снял, прямо в ней и готовил. Наверняка корицу сунул в карман». «Ты гений!» — ликует Артур, потрясая пакетом. «А я уже собирался бежать в магазин». «Представляете, мне деньги внезапно пришли», — вдруг сообщает труп, оторвавшись от телефона. «Довольно...» «А как правильно говорить, когда много?» «А, до хера!» Оказывается, мне в прошлом году гонорары за съемки начисляли по неправильному тарифу. Обнаружили в ходе какой-то проверки и сразу возместили ущерб. Невозможно. Так не бывает. Сами, без моих заявлений и жалоб. Я же был уверен, что все в порядке и никому ничего не писал. — А, то есть поиски комнаты на окраине отменяются? — радуется Дана. — Сможешь дальше за квартиру платить? — Бинго! Труп встает подходит к юрате и очень серьезно ей говорит это из за тебя я знаю так часто бывает ты приходишь и начинаются чудеса подлизываешься смеется она сама бы на твоем месте сейчас подлизывалась кофе то мало а мы с данкой жадные ладно поделимся ты теперь выгодное знакомство иностранный богач это счастье Труп нарочно так говорит, с его ужасным акцентом русское слово «счастье» звучит похоже на шайза. и это всех неизменно смешит. Труп — немецкий фотограф. Дана считает, что гениальный, остальные с ней соглашаются. Чем больше выпьют, тем искренней, потому что на трезвую голову нормальному человеку эту кромешную жуть нелегко оценить. Впрочем, Юратия, которую пьяный в жизни никто не видел и даже не смог бы вообразить, говорит, что своими руками засранцев в болоте утопит, если, не дай бог, перестанет снимать. Карьера у трупа, как обычно случается с гениями, не задалась. Поэтому на жизнь он зарабатывает, чем придется, в частности, как актер. Иногда снимается в эпизодах каких-то сериалов, которых никто здесь не видел, и, слава богу, это ему повезло, но чаще в рекламе. Собственно, потому он и труп, что снимался в антитабачной рекламе в роли покойника. Очень красиво лежал в гробу, то есть лежит до сих пор на множестве пачек. И пользуется всенародной любовью уже только за то, что он не гангренозная конечность, не кровавые внутренности и не бельмо. Впрочем, на улицах трупа не узнают, для этого он слишком подвижный и недостаточно фиолетовый, и не таскает за собой свой красивый рекламный гроб. В Вильнюс труп попал лет восемь назад, приехал в гости к подружке, бегал по городу с вытаращенными глазами, непрерывно что-то снимал, перезнакомился с кучей народу, задержался на месяц, потом еще на один, расставшись с подружкой, тут же завел другую, наконец снял квартиру и взял в приюте кота. В общем, сам толком не понял, как получилось, что он теперь живет в Вильнюсе». Говорит на причудливой смеси литовского с русским, понятной более-менее всем. А домой ездит только зарабатывать деньги. Да и то не особенно часто. Потому что здесь у него бесконечные арт-проекты, свои друзей. Кот не любит оставаться с чужими, а скромных заработков хватает надолго. Благо жизнь в Литве дешево. То есть раньше была дешево. Теперь-то стремительно дорожает. А карантин поставил крест на поездках. Поэтому труп уже начал понемногу искать жилье подешевле и узнавать, возьмут ли его на работу курьером без личного транспорта. Или сначала придется купить в рассрочку электрический самокат. Ты теперь, строго говорит Юрате, протягивая ему чашку кофе, давай работай, пока богатый. Делай дальше свою серию с мостами. Она хорошая. Самое сильное из всего, что ты мне показывал. И портреты ночных прохожих. И вокзал. «Какой у тебя получился изумительный мертвый пустынный вокзал!» «Мне бы выставку!» — вздыхает труп. «Самое время, конечно. Пока было можно, я не очень-то и хотел. Лень искать, просить, показывать, договариваться. Ждал, пока сами начнут предлагать. Вроде столько знакомых, приятелей, но не дождался. Все звали только им помогать». «И теперь это кажется катастрофой. Трудно быть настолько ненужным. Много работать и никогда ничего никому не показывать. Я устал». «Трудно?» — кивает Юратя. «Я понимаю. Но для тебя ничего не делать, слава богу, не вариант. Как минимум можно здесь повесить твои фотографии», — оживляется Дана. «А что? У нас тут народу бывает больше, чем в иной галерее в хорошие времена. И, кстати...» Я же знаю неплохого печатника. Он дома работает, поэтому не закрылся. Нечего закрывать. Тут свет плохой, — хмурится труп. Но тут же, тряхнув головой, улыбается. Это счастье. Спасибо. Чёрт с ним, со светом. Он и в галереях бывает ужасный. Давай так и сделаем. Я растерялся, но очень рад. Прости, пожалуйста, что сразу начал придираться. Я какой-то... — Шайскерл, как это по-литовски. А, вспомнил по-русски. Говнюк. «Ты -то да — Ты-то да! — хохочет Дана, и все остальные тоже смеются. — Хочешь сделать людей счастливыми, чаще называй себя говнюком. Потом Дана звонит печатнику Дарюсу и весело с ним торгуется, для пущей убедительности размахивая ножом. Даррюс нож, конечно, не видит, но каким-то образом смутно чувствует и соглашается сделать трупу приличную скидку. живьем. Потом приходят Симон со Степаном. Оба айтишники где-то вместе работают и пополам снимают квартиру. Один из Лилля, второй из Минска, а на вид почти близнецы. Потом на минуту заглядывает соседка, старуха Мальвина. Громко кричит с порога, потому что сама глуховата. «Я тебе кекс вчера обещала!» «Так сегодня не успеваю, завтра их испеку». Потом появляется еще один постоянный клиент, которого Дана до сих пор не знает по имени, а про себя окрестила поэтом. За неизменно мечтательное выражение больше ничем не примечательного лица. Он заходит, падает в самое удобное кресло, удивительно, что его до сих пор никто не занял, просит джин-тоник и закуривает сигарету. Сразу заметно, что ради этого поэты приходят приходит сюда. Слух не говорит, он вообще молчаливый, но восторженно озирается по сторонам, и на лице у него написано «Мать твою за ногу, здесь все курят, у нас есть курящий бар, даже дым его сигареты повисает в воздухе восклицательным знаком, как в мультфильме. В жизни так не бывает, но у Пая это получается всякий раз. Труп, не зная, как еще выразить благодарность, моет чашки и турки. Собственно, правильно делает». Помощь не повредит, потому что никто не хочет заниматься порядком. Все хотят лепить пирожки. Даже Юрати лепят. Не на столе, как нормальные люди, а держит тесто в руке, на весу. Неудивительно, что результатом становится какой-то хтонический крендель. Артур завистливо вздыхает. «В жизни такой жути не видел и даже сам не лепил. Кошмар!» — подтверждает Дана. «Пирожок для того, кто себя плохо вел». «Да, я явно не скульптор» говорит юрате так самодовольно и убедительно что всем сразу становится ясно хорошо не быть скульптором кто скульптором не уродился у того по умолчанию счастливая удивительная судьба все внезапно объявляет юрате положив адский пирожок на противень уже половина девятого меня дети ждут я пошла обнимает артура и дану с ним за компанию блага не стоят совсем рядом Хватает свою белоснежную куртку, которую в кулинарном запале бросила на пол, сует что-то в кружку и исчезает. Ну, то есть, просто очень быстро выходит на улицу, неуверенно думает Дана. Каждый раз после ухода Юрати она честно старается думать именно так. А разве у нее есть дети? удивленно спрашивает Тришакала. В жизни бы не подумал. Не похоже она на мать, разве только Кузькину? «Ух, я бы много кому ее показал!» «Есть!» — улыбается Дана. «Как минимум штук шестьдесят. Или больше?» «Да ну, точно больше. Несколько групп». «Каких групп?» «Так Юрати же тренер». «По боксу!» Три шакала не спрашивает, а утверждает. «Типа, нет, ну а как еще?» Дана хохочет так, что по щекам текут слезы. Наконец говорит Вообще-то она мне рассказывала про какой-то оздоровительный фитнес, но, по сути, ты прав. Спортзалы на карантин же закрыты, неуверенно говорит, услышавший их разговор Степан. Ай, отмахивается Дана. Карантин, хренатин, а то ты не знаешь, Юратя. В любых обстоятельствах все будет как решила она. Что мы знаем об этой книге? Что она пишет себя сама потому что вот прямо сейчас я понятия не имею чем дело закончится оно не закончится бытие подобно лучу у которого есть начало а все остальное устремлено в бесконечность ничего не заканчивается ничем никогда и что автор хочет этим сказать я тоже не знаю автор хочет сказать а что мы знаем об этой книге что давным давно Лет 15 назад на качелях, стоявших в моем дворе, появилась надпись с черным несмываемым маркером. Выглядела она так. «Ты должна написать автора этого сочинения. Подсказка». А дальше густо зачеркнутая строчка. Знак «плюс» и еще одна густо зачеркнутая строчка. Ни единого слова. Даже буквы не разобрать. Ладно, по крайней мере «плюс» – простой и понятный знак. Он указывает на то, что автор этого сочинения – сумма двух разных слагаемых. Для того, кто в юности зачитывался Борхесом, почти неизбежен вывод, что теперь придется написать для этого бедного мира этого сочинения неизъяснимого Господа, потому что другого здесь нет, а заодно себя. То есть автора, способного написать неизъяснимого Господа такими словами, чтобы он у нас, для нас появился. «Не было, не было, и вдруг, опаньки! Сделался, стал!» Это очень наивная версия, зато романтическая. Читай в словаре возвышающая. «Поэтому ее до да бесстыдства святую наивность я, ладно уж, как-нибудь переживу», думает по этому поводу будущий автор неизъяснимого Господа, который, в отличие от персонажа, уже примерно наполовину написан. Или всего на четверть? Черт его знает, пока не допишу, не пойму». Что мы знаем об этой книге? Что написать ее невозможно. То есть будет отличная книга, но как очередная попытка выполнить то задание на качелях, она обречена на провал. Ай, пофиг, пляшем. Я часто повторяю устами персонажей, которые пока получаются вместо неизъяснимого Господа, потому что и правда так думаю, «возможное сделают и без меня». Что мы знаем об этой книге? Что писать ее – счастье. И читать ее будет – счастье. Ну, с моими книгами вечно так.